Глава тридцать первая. Роберт. Привет. Эля касается меня надушенной щекой и пробежавшись взглядом по лицу с улыбкой уточняет: отдыхать куда-то съездил? Съездил. Подтверждаю я присаживаясь. Ты голодная? Я только кофе буду. Я тогда тоже только кофе. Вижу, что торопишься. Назвав официанту заказ. воду и американо. Я сосредотачиваюсь взглядом на бывшей жене, которая, сложив перед собой руки, за мной наблюдает. Чего разглядываешь так? у с м е х а ю с ь Заскучилась? Бумаги, пожалуйста, сразу отдай, пока не забыла. Точно. Щелкнув пальцами в признание своей забывчивости, Эйля лезет в сумку за договором, который, собственно, и стал причиной нашей встречи. Периодически мы вынуждены вот так друг с другом видеться, потому что в нашей бывшей квартире после развода перешедшей ей то и дело обнаруживаются вещи, которые в силу моего халатного отношения к переезду я забыл забрать. Файл я кладу перед собой и жадно прикладываюсь к принесенному кофе. По возвращении столько дел навалилось, что впору энергетики пить, чтобы совсем успевать справляться. Как отец? мягко подает голос э л я Кризис миновал? Спасибо, лучше. Врачи подозревают микроинсульт и сказали держать его под наблюдением. Эля сочувственно качает головой. И так уже человек инвалид, а тут еще это. Маму твою жалко. Мама у меня молодцом держится. Отрезаю я, желая сменить тему. Ты с машины наконец разобралась? Кивнув, Эля виновато улыбается. разобралась немного, ну, спасибо, что трубки брал, а то мне иной раз плакать хотелось, знаешь же, что я с техникой на вы. Да, знаю. Даже с кухонной вещи у которых находилось больше двух кнопок неизменно вызывали у нее панику. Эля, женщина до мозга костей, во всем, что касалось красоты и наведения уюта, ей не было равных, но коснись дело чего-то посложнее. т у т ж е случалась катастрофа. До сих пор не уверен, стоит ли такой, как она, водить машину. Кажется, будто одна поездка за рулем отнимает у нее и окружающих водителей год жизни. На первых порах это казалось даже очаровательным, но к концу брака стало невыносимо раздражать, что, кстати, моментально прекратилось после развода. Ты выглядишь уставшим. Как съездил в и р к о т с к как дочка? Съездил нормально, дочка растет, и сам не знаю для чего, неожиданно добавляю, обиделась на меня за то, что пришлось срочно уехать, я ей на Байкал съездить обещал, хотя чего уж там, знаю для чего сказал, потому что изнутри меня это жрет, прощальные слова Полинки и факт, что обиделась, тут у меня в с ё в кучу, конечно. Вина за то, что годами не был для нее тем отцом, которым мог бы быть, и за то, что едва мы стали друг с другом сближаться, все снова вернулось к и с х о д н о й Раньше она никогда не обижалась и никогда так не смотрела, и я никогда не чувствовал такого, как сейчас, когда душа не на месте. Стоит только рабочие поводы отпустить, как мысли снова возвращаются к ним. Думаю, она уже привыкла к тому, что ты приходящий папа и быстро с этим смириться. Тактично замечает Эля. Не вини себя. То, что ты за ребенка от случайной связи не отказался и взял полную материальную ответственность в наше время, уже считается подвигом. Помнишь же Каткину ситуацию? Она как мужа ж е л а н и и развестись объявила, так он с тех пор их дочек даже знать не хочет, мол. Ты хотела уйти, вот и расхлебывай сама. Расти, тени, заботься, а у нее даже родителей нет, чтобы помочь на секунду. Сама крутится, как может, детей поднимает и работает. Ты сейчас не о мужчине говоришь, а о слюнявом инфантиле, мстящем жене через детей. Зачем меня с ним сравнивать? От внезапного прилива злости я отодвигаю от себя чашку. Хочу напомнить, как бывает в жизни. Мама твоей дочки может быть тебе благодарна. Она б л а г о д а р н а и к тому же ничего и не просила. Сама хотела дочь поднимать. Но тем не менее на курорт ты их отправляешь ты. Глубоко вздохнув, я позволяю вспышке гнева немного осесть. Правда, устал, видимо, если так реагирую. Элька-то просто поддержать меня пытается. про ситуацию с Полинкой и Радой она с первых дней нашего знакомства в курсе и всегда относилась пониманием. И если бы не знала, что у меня ребенок есть, не отправлял бы. А когда знаю, как по-другому. Дочка не виновата в том, что ее родители нормально предохраняться не могли. И видишь, как ты рассуждаешь. А Катькин муж, при том, что сам детей хотел, ни рубля им после развода не дал и девчонок ни разу к себе не забрал. Тут огромную роль в в о с п и т а н и и играет Эля. Мальчиков нужно правильно воспитывать. Моя мать всю жизнь с уважением относилась к себе подобным, ни разу даже про соседку плохого слова не сказала и вообще про весь женский пол. А отец с детства научил, что такое брать ответственность за свои поступки. Катиного мужа не научили даже себя уважать, не то что окружающих. Откуда тут ответственности взяться? Зачастую матери в с ё своими руками портит. С детства детям одну и ту же б а л а л а й к у т а л д ы ч и т что противоположный пол твари и их опасаться надо. И пока они и м это говорят, воспитание проходит мимо и в ы р а с т а е т вот это напуганное, ни рыба, ни мясо, считающее, что в мире у него есть только права и нет обязанностей. Я чувствую, что завожусь, поэтому снова тянусь к чашке и залпом осушаю остывший кофе. Тема отцовства для меня больная по многим причинам. И окажись сейчас поблизости непутевой муж Кати, точно не удержался бы и пару раз засадил бы ему под ребра. Девчонки у него умницы такие. Не знаю, каким моральным уродом нужно быть, чтобы от них отказаться. Перед глазами снова встает лицо Полинки и пустые глаза Рады. Для них я тоже недалеко ушел, и главное, все понимаю. И что ситуация у нас сложнее, чем у многих. И что не уехать я не мог, потому что здесь матери был нужен, а все равно п а р ш и в о Есть ситуации, что как ни покрути со всех сторон хреново. Так бывает, когда дело касается чувств. Тот логика б е с с и л ь н а Я в этот раз в и р к у т с к летел с т в ё р д ы м намерением с дочкой сблизиться. Толи возраст, толи неудача в браке на эту мысль навели. Что н е н о р м а л ь н о это, когда ребенок за всю свою жизнь отца от силы месяца полтора видел. Сблизиться, будто бы получилось, но дальнейших последствий я не рассчитал. Редкий ты экземпляр, Роб, с улыбкой произносит э л я Приятно слушать. Это потому, что ты со мной в разводе. Усмехаюсь я. Сама признавалась, что пару раз во сне придушить хотела. Дурой была. Не надо, Эль. Я вкладываю в счет купюру и смотрю на телефон. Время два часа дня, значит в Иркутске сейчас семь вечера и уже можно им позвонить. Это сейчас, когда не нужно со мной каждый день бок обок проводить, и я тебя не раздражаю. Сойдись мы заново, все снова бы стало как раньше. Может быть, не может быть, а точно. Поднявшись. Я трогаю ее за плечо в знак прощания. Мне ехать нужно. Спасибо за бумаги. За рулем давай. Будь осторожна.